Глава 29. Зачем столько храмов? Охрану Пер Рамсеса не интересовали философские вопросы. Бригадир Шату умер в результате драки с бригадиром Птахмосом, и, поскольку закон есть закон, последний в ответе за содеянное. Его арестовали в собственном доме, на глазах у наложницы, на рассвете, в час, любимый блюстителями правопорядка во всем мире, и доставили в местное отделение большого дома, так назывался суд. Май обратился к наместнику с просьбой освободить своего бригадира, напомнив, что последнего ему рекомендовал сам фараон, на что Намарк заметил, что закон один для всех. И все же в Уасет отправили срочную депешу визирю Пасару с просьбой узнать мнение его величества об этом деле. Оказавшись в одной камере с вором, Птахмос решил, что не станет, как любой другой, оказавшийся на его месте, предаваться отчаянию. Он замкнулся в высокомерной отчужденности и, в конце концов, заслужил чуть ли не рабское почтение со стороны своего сотоварища и даже самого тюремщика. Он знал, что о случившемся доложит Рамсесу, монарху, с которым они две-три ночи, будучи детьми, спали в одной постели. Многие часы потратил он на размышления о том, какое решение примет этот герой, воспетый пентауром столь высокопарно и нелепо. К большому огорчению Майи темпы разгрузки гранита значительно снизились, а потом и вовсе работы остановились, и ничего с этим нельзя было поделать. Потеря двух бригадиров и двух рабочих сразу сказалась на продуктивности труда. Однако еще больше хлопот доставили бунтарские настроения рабочих. Они возмутились, узнав, что Птахмоса арестовали. Как же так? Того, кто заступился за их собратьев, защитил их от этого зверя-бригадира, упрятали в тюрьму? Бригады Шату и Птахмоса покинули стройку в полном составе. К ним присоединились и многие члены бригады Рассана. Три бригады за день обычно разгружали 30 блоков. На следующий день после инцидента с барки на землю сняли всего 6, а на следующий день всего 3. Птахмос все еще находился в тюрьме. Посланник Намарха вернулся из столицы через 4 дня с таким сообщением. Его величество не видит причин вмешиваться в процесс осуществления правосудия в Пер-Рамсесе, пусть Птахмоса судят по законам, установленным его величеством. Известие из Пер-Рамсеса порадовало фараона и так, жизненный путь бывшего претендента на трон заканчивается в тюремной камере в Нижнем Египте. Прекрасный финал для истории, сотканной из ветра и бредовых мечтаний. Помощники Майи были не на шутку обеспокоены, Рабочих в этих местах найти стало просто невозможно. Те двое, попавшие под плетку Шату были Апиру. Весть о случившемся быстро распространилась по окрестностям, сплотив ряды чужеземцев. Больше ни один Апиру не хотел работать на стройках его величества, включая великолепный дворец, который начали строить два года назад, при этом даже фундамент еще не был закончен. По сведениям казначея строек в Пер-Рамсесе, Совсем недавно на них работало порядка двух тысяч Апиру. Не прошло и недели после ареста Птахмоса, как не осталось ни одного. Хуже того, эти люди попросту исчезли, словно по волшебству. Когда помощники Майи приходили в поселение Апиру, расположенное в окрестностях Пер-Рамсеса, набирать рабочих, то находили там одних только испуганных женщин, стариков и детей. Детишки, караулившие у дороги, успевали вовремя предупредить взрослых о прибытии нежеланных гостей. «Где ваши мужчины?» «Какие мужчины? Мы думали, что они на стройке». «На стройке их нет. Мы не знаем, где они. Здесь их нет». Женщины делали вид, что занимаются повседневными делами. Они черпали воду из колодцев, развешивали белье на веревках, ощипывали уток и перебирали зерно. Дети играли в бабки, старики, сохранившимися зубами, жевали кат. Помощникам Майя приходилось возвращаться ни с чем». А опиру насмешливо смотрели им вслед. В действительности мужчины прятались в полях, дожидаясь ухода посланцев Мая. Некоторые даже влезали на деревья. Ни в одном поселении мы не нашли мужчину способного работать, доложили помощники Мая управителю строительства. Они убегают, стоит нам показаться на дороге. Раз так. Привезем рабочих из Куша и Пунта, но на это нужно спросить позволение у визиря. По сведениям намархов и чиновников, в Нижнем Египте, а именно между двумя рукавами Великой реки, проживало не меньше 12 тысяч опиру, считая мужчин, женщин и детей. Не могли же они все в раз взять и испариться? И все же они стали невидимками, и вот каким путем. Раньше от египтян их отличало наличие волосяного покрова. У опиру не было ни лишних денег, Нежелание регулярно бриться и удалять волосы с тела, подобно жителям Таамэри. Они носили длинные волосы, бороды и ходили с волосатыми ногами. Но среди них нашлись ловкачи, освоившие искусство бритья оборот и удаление нежелательной растительности с тела с помощью смеси суабу с липким соком мыльнянки. Примечание. Суабу – смесь из глины и золы, которые натирали тело во время омовения. Конец примечания. Из ульев, располагавшихся по соседству пасек, стал пропадать воск. Через несколько дней бороды испарились, а ноги и грудь мужчин стали гладкими, что не раз приводило к недоразумениям. «Что ты делаешь в моем доме?» «Этот дом и мой тоже, женщина». «Да кто ты такой? Твой муж Абрам». Обычно подобные перепалки заканчивались смехом и удивленными возгласами. За исключением редких случаев, Шутники сумели извлечь выгоду из такого превращения. Главная цель была достигнута, а Пиру стало невозможно отличить от коренного населения, и сбежавшие со стройки получили возможность свободно передвигаться, не привлекая ничего внимания. «Что ж, если дело обстоит так, придется отправить ему рабочих из Куша и Пунта», заключил Пасар, ознакомившись с последним донесением Майя. «Но я хочу знать, куда подевались эти валовые дети, эти Апиру. Я армию отправлю их искать, если понадобится». Птахмос провел в тюрьме неделю, потом предстал перед судьями. Десять вершителей правосудия из Большого дома, почти все жрецы постановили, он должен выплатить пятьдесят серебряных колец вдове и детям покойного, которые явно не уступали папаше в наглости и жестокости, потому что при виде обвиняемого разразились нецензурной бранью и проклятиями. Птахмос, у которого имелись накопления, обязался перед свидетелями до захода солнца заплатить требуемое. Вернувшись домой, он увидел, что наложница исчезла, прихватив с собой некоторые ценные вещи. Осла ей увести не удалось, возможно, он просто ее не послушался. Как оказалось, она не знала, где находится тайник, поэтому Птахмос нашел свои деньги нетронутыми. Отягощенный грустными размышлениями о непостоянстве женщин, он отправился в суд, но члены семьи Шату туда не явились. На следующий день на всех углах заговорили, что на улице их окружили незнакомые люди и пообещали как следует вздуть, если они осмелятся взять у благородного Птахмоса хоть горчичное зернышко. В тот же день Май сообщил Птахмосу, что тот больше не работает на царской стройке. Тем дело и кончилось, если, конечно, не считать того, что арест превратил Птахмоса в героя, по крайней мере, в глазах Апиру, Шасу и Шардана. Однажды вечером он нашел на пороге своего дома мешочек с бобами и ощипанную утку, а на следующий день мешочек с чечевицей и горсть фиников. Потом на пороге стали появляться инжир, яблоки и листья салата. Дарители предпочитали оставаться неизвестными – Эти люди делились с ним своим скудным пропитанием, потому что Птахмоз больше не мог сам зарабатывать себе на жизнь. Отныне принц Птахмоз жил благодаря щедротам простых людей, сделавших его своим избранником. Однажды утром в его дверь постучал мужчина, которого Птахмоз вначале принял за египтянина. «Да припудет солнечный свет на лике твоем!» Птахмоз внимательно всмотрелся в лицо гостя. Лицо сорокалетнего мужчины с горестно опущенными уголками губ, у которых залегли глубокие складки. — Ты не узнаешь меня, хозяин? — Нет. — Я Нух. Я работал вместе с теми двумя, которых избил Шату. — Значит, перед ним Апиру. — А теперь вы не хотите работать? — Нет. Эта страна уже не кажется нам гостеприимной. Птахмос едва заметно кивнул. Некогда Египтом управляли его предки, теперь же с ним, их наследником, обращаются как с простым работягой. «И что вы намерены делать дальше?» Нух посмотрел ему в глаза и сказал, «Ты наш предводитель». «Я? Все за тебя, даже Шасу. Но я не опиру. Это ничего не меняет. Вы хотите, чтобы я решал за вас?» Все еще не веря своим ушам, спросил Птахмос. По правде говоря, решение уже принято, хозяин. Мы хотим вернуться в Ханаан. Но там вам придется подчиниться хету Муваталли. Наши соплеменники ведут с ним переговоры. Вассал и раб не одно и то же. Птахмус не скрывал своего удивления. Зачем же ты пришел ко мне, если вы все уже решили? Нух устремил взгляд вдаль. — Может, все-таки поговоришь с нашими? — спросил он. — И что нового я узнаю. «Узнаешь, как высоко мы тебя ценим. Разве у вас нет старейшин?» «Есть. Они-то меня и послали». Удивление Птахмоса росло. «Старейшины хотят иметь над собой предводителя?» «Так что, поговоришь с нашими?» В конце концов Птахмос согласился. Нух вернулся на закате и отвел его в условленное место. Известие о приезде царя повергло Пер-Рамсес в трепет. Воздух, казалось, дрожал, как прутья и кольца систр, а небо отливало золотом. Даже мухи, казалось, стали усерднее. В сопровождении старшего сына и Менхерхе Пешефа, красивого, как день, и гордиливого, как Павлин, и младших Рамсеса Хэемуасета и Парихерумнимфа, а также верховного жреца, фараон осматривал свой город. Они уже успели посетить скульпторов, полировавших вырезбленные ими барельефы в храме Омона и художников, чьи картины оживляли своим многоцветьем уже готовые стены. Вот божественный монарх сражается с врагами, а там приносит подношение Омону и Хору. После этого они осмотрели изваяние двух царственных супруг, обсудили цвет лакированной черепицы, Рамсес, как и покойный Сети, предпочитал голубой, а потом отправились туда, где строился новый царский дворец. Вторая царственная супруга, Исенофред, с дочерьми и придворными дамами, Визири Пасар и Небамон, Намарх, комендант гарнизона, местные чиновники, в числе которых был и Пентаур, замыкали кортеж, безопасность которого обеспечивал специально прибывший из Уасета отряд царской гвардии. Взгляд Рамсеса задержался на чернокожих рабочих, спешно присланных царским сыном страны Куш, Хеканакхтом. «Не слишком быстро дело движется», — сказал царственный гость, обращаясь к Мае. «Рабочие из Куша и Пунта, столь любезно присланные Твоим Величеством, прибыли всего три дня назад. Мы быстро наверстаем упущенное. Последние колонны будут установлены через месяц. Работы тормозятся из-за Апиру. Это основная причина, Твое Величество. Часть Техену и Шасу присоединились к ним. И они тоже перестали работать на стройках». «Они исчезли, Твое Величество?» «Намарх, где сейчас Апиро, подбежал наместник. «Не знаю, Твое Величество. Каждый раз, когда мои офицеры приходят в их поселение, они находят там только женщин, стариков и детей. И какова разгадка этой тайны? Я пытаюсь ее найти, Твое Величество. Ходят слухи, что они избрали своим предводителем уволенного бригадира Птахмоса». Реакция Рамсеса на эти слова была для всех неожиданной. Брови его сошлись на переносице, рот открылся, чтобы произнести ругательство. Намарх испугался не на шутку. «Разве он не в тюрьме?» «Его судили, был вынесен приговор, он должен выплатить компенсацию семье покойного». «А я его уволил, Твое Величество», — добавил Майя. «Снова этот птахмоз! В верхнем ли, в нижнем ли Египте он обретается, этот человек всюду умудряется посеять смуту». Сперва он стал символом свободы для мятежных землевладельцев юга, а теперь подбивает на мятеж работяг севера. Оказывается, это он виновен в задержке строительства дворца его давнего соперника. Разгневанный Рамсес покачал головой. Именем Сета он сотрет с лица земли это ничтожество. На этом посещение стройки закончилось. Свита фараона была огорчена тем, что его настроение внезапно испортилось, Однако все направились к старому дворцу, где было приготовлено угощение. Рамсес усадил Намарха слева от себя. Место справа, согласно протоколу, всегда занимал верховный жрец. И заговорил с ним весьма жестко. «Намарх, если этот птахмоз стал предводителем мятежников, я требую его арестовать. Сначала нужно проверить, правдивы ли слухи, Твое Величество. Когда это будет сделано, верните Апиру и остальных на стройке» и проверьте, не состоят ли они на службе у чужеземного монарха. «Твое величество, все твои приказы будут исполнены», – заверил фараона наместник. В голове Майи, сидевшего между двумя принцами, именхер Хепишефом и юным Рамсесом, бродили мятежные мысли, продиктованные, вероятнее всего, его, по сути, крестьянским восприятием мира. Он только что подсчитал, что за десять лет своего правления – Суверен начал строительство по меньшей мере 14 храмов и дворцов по всей территории страны. В Пер-Рамсесе у него уже был дворец, отделочные работы в котором только недавно закончились, здесь и проходила эта трапеза, но он разгневался при всех, увидев, что новый дворец еще не готов. Если храмы и дворцы будут возводиться такими темпами, в долине скоро не останется камня». Какова цель этого помешательства на зодчестве? Зачем столько храмов и дворцов? Май тысячу раз задавал себе этот вопрос, когда возвращался домой, падая от усталости, и упрекал себя в том, что однажды поделился своими сомнениями с Птахмосом, этим чересчур человеколюбивым бригадиром. Ответ не родился в его сознании, поскольку его неподобающие размышления прервал принц Именхер Хепешеф. «У моего божественного отца есть свои основания гневаться», — громко сказал принц, мысли которого явно текли в сходном направлении. «Если я правильно понял, задержка в строительстве случилась потому, что какой-то бригадир отхлестал плеткой рабочих опиру, пиру, а смутьяна Птахмоса это возмутило. Но что будет, если старшие перестанут наказывать подчиненных? Те вообще перестанут работать». «Ваше высочество, если после наказания рабочий не может выполнять свои обязанности, это вредит делу», — ответил ему Май, «Но ведь другие тогда начинают бояться и работают лучше». «Вы правы, ваше высочество, и все же недавние события показывают, что бывает и по-другому. Это потому, что Птахмос подстрекал этих проклятых Апиру и грязных Шасу к бунту и убедил их бросить работу». «Ваше Высочество зрит в корень», — отозвался Май, проглатывая возмущение, которое всколыхнули в нем столь примитивные рассуждения. «Но дело в том, что Птахмос по рождению не Апиру, и за три года, пока он работал под моим началом, я не замечал, чтобы он пользовался у них особым авторитетом». Похоже, принцу Эмменхер ответы Майи пришлись не по душе, его младшему брату тоже. — Зачем ты вообще нанял этого ненормального птахмоса? — вызывающим тоном спросил юный Рамсес. — По настоянию твоего божественного родителя, ваша светлость, — ответил Майя, радуясь, что может уязвить принца. Его величество отозвал птахмоса золотых копий, что в Бухене, с тем, чтобы он стал моим помощником. Досада двух принцев стала для Майи изысканнейшим десертом, о каком он и мечтать не мог многие годы. До конца трапезы с ним больше не заговаривали. Когда Майи, наконец, смог предаться заслуженному отдыху у себя дома, в своей постели рядом с женой, он попытался восстановить прерванный ход своих мыслей. Зачем нужны все эти храмы, все эти дворцы? И ответ, возникший в его голове, был таким же ясным, как лик луны в летнем небе. Эти монументы посвящались богам, Рамсес являл собой божественное начало на земле, значит, он посвящал их самому себе. Очевидность этого вывода вызвала у него улыбку. Засыпая, он продолжал улыбаться, найти верный ответ на важный вопрос, удовольствие поистине божественное.